Белоснежная Сцилла не была одинока в своем движении через бесконечные пространства космоса. Вокруг планеты вращались два астероида, некогда захваченных ее тяготением. Огромные, изрытые впадинами и кратерами камни могли послужить отличным укрытием кому или чему угодно. Именно из глубины одной из впадин стартовала ракета «Титан» с термоядерной боеголовкой. «Титан» был совершенным, чудесным оружием в узком стреловидном корпусе таилась аппаратура стоявшая миллионы долларов она могла отвести глаза почти любой системе противоракетной обороны в нужный момент включить защитное поле защищавшее груз от плазменного или лучевого оружия постепенно приобретавшего всю большую популярность и пройдя через все барьеры доставить начинку к цели светлый стремительный силуэт ракеты взмыл над поверхностью астероида электронный навигатор засек ориентир разогнал снаряд до предельной скорости и когда сбросившие пустые топливные баки ракета приблизилась к объекту расцвеченному бортовыми огнями военному рейдеру флота сша франклин рузвельт в боеголовке сверкнула электрическая вспышка разгоревшийся металлический стержень плотно вошел в пространство между двумя брусками оружейного плутония спустя миг началась неуправляемая ядерная реакция защита рузвельта обнаружил ракету когда та приблизилась меньше, чем на полмили к борту корабля. Ни искусственный разум крейсера, ни тем более капитан не успели ничего предпринять. Франклин Рузвельт сгорел менее чем за полсекунды, а над поверхностью Сциллы на несколько мгновений зажглось маленькое солнце. Переждав опасность, из недр астероида Луны поднялся, мерцая соплами двигатель, корабль с японскими опознавательными знаками белым флагом, и разбросавшим лучи восходящим солнцем. На броне красовалось название, выведенное иероглифами и латинскими буквами – киото киото направился в сторону планеты, а если точнее, к ее северному полушарию. Звука взрыва никто не услышал, что вполне естественно. Американский корабль находился не менее чем в тысяче, а то и в двух тысячах километрах над поверхностью Сциллы. Вечерний пейзаж озарился очень яркой вспышкой, а над головами людей в темно-сином нере появилась постепенно угасающая звезда первой величины. «Что такое?» Казаков, вышедший встречать своих, оторопело посмотрел наверх. Прочие тоже замерли, наблюдая, как медленно тает бело-синее огненное пятно, а вокруг него распространяется голубое мерцающее кольцо ударной волны. «Или я никогда не видел ядерных испытаний», задумчиво сообщил Гильгов. «Или кому-то сильно не повезло». «Лейтенант, о чем вы говорили с американцами?» «Об условиях почетной сдачи», — быстро сказал Казаков, не опуская взгляда. «Но, кажется, все отменяется. На первый взгляд грохнула бомба мощностью не меньше сотни килотонн». «Заколдованное местечко!» — подала голос Маша. «Ладно, что будем делать дальше? И вообще, Сергей, пустите нас в машину, очень уж холодно!» Температура воздуха понизилась до минус 60. Медлительная гамма «Феникса» уползла за горизонт более чем на три четверти, показывая только верхний свой край. Ельцова и вечно любопытный Вене Гельгов пропустили вперед военных. Ученый передал кому-то из них свой драгоценный контейнер с неизвестным машесодержимым. Потом врачей и постепенно превращавшегося в ледяную статую американского полковника сами остались досматривать, как догорает в небе искусственная звезда. «Быстро внутрь!» Казаков был без маски, поэтому у него мерзло лицо. «Если Гурон нас атакует, то хотя бы умрем в тепле!» Ученый первым поставил ногу на ступеньку. За ним собралась войти и Маша, но... Мария ильцова консультант по вопросам чужой жизни, запомнила эти мгновения до глубокой старости. В ее поле зрения еще оставались два корабля, стоящие на леднике, а заодно и большая часть неба. Было видно узнаваемое, но слишком искаженное пространством созвездия, на земле именуемое Южным Крестом. И именно оттуда появились темно-синие с золотым ореолом молнии, ударившие по снежному покрову сциллы. «Ложись!» – диким голосом заорал казаков, сгреб Машу из замешкавшегося гельгофа за вороты комбинезонов, швырнул их на твердый лед, покрытый тонким слоем мерзлого снега. В нескольких сотнях метров от мертвой колонии уже вспухали оранжево-черные облака разрыва Капли плазмы, сброшенные неизвестно кем, уничтожили триглава и сразу за ним челнок американцев. Так как Гурон находился слишком близко к вездеходу и зданиям базы С-801, воздушная волна от взрыва слегка сдвинула многотонный транспортер и разбила строения, обращенные к равнению. Их просто снесло ветром. посыпались осколки Металлическая часть обшивки Гурона с шипением врезалась в лед не более чем в полутора метрах от головы Маши. Звук взрыва протолкнулся в уши, заставив ее, Казакова и доктора Гельгофа на несколько мгновений оглохнуть. Хлынул горячий дождь. Ельцова какой-то частью сознания уяснила, что огонь испарил поверхность ледника, но капли еще не успели остыть при падении. Это какая же мощь у плазменных пушек, которыми орудовали неизвестные экстремисты? наблюдавшие за своей акцией с безопасной орбиты Сциллой. «Живы?» — это был голос Казакова. «Я тоже немножко жив!» «Мать твою, да что здесь происходит?» Интересный был вопрос. Черные дымные клубы медленно рассеивались почти в неподвижном воздухе, поднимаясь к расцвеченному, пока еще тусклым вечерними звездами небу. На западе горел оранжево-пурпурными красками закат. От триглава и американского Гурона остались лишь неприятные человеческому глазу остовы. Менее крупный российский катер превратился в груду закопченных обломков, разбросанных в радиусе 200 метров. Гурон еще сохранял форму. Можно было различить кабину с выбитыми стеклами и деформированные стабилизаторы в передней части корабля. Зато корма модуля вообще перестала существовать, полностью испаренная высокотемпературным разрядом. Когда вызванный взрывами смерч утихомилился, из вездехода наружу высыпал почти весь уцелевший экипаж. «Красиво сработано!» Веня Гельгув, поднявшись на ноги, вытащил из своей сумки ПМК, включил камеру и принялся снимать, заодно комментируя. «Жаль, что не успел заснять основные события. Итак, мы видим, что два космических корабля, один якобы ничейный, другой, принадлежавший флоту Соединенных Штатов, полностью уничтожены. Кем?» Неизвестно. За несколько секунд до описываемого происшествия я и некоторые мои коллеги заметили вспышку от ядерного взрыва, произошедшего в космосе. «Можно я дополню?» Угрюмо сказал Казаков и повернулся так, чтобы Гильгоф сумел его заснять. Когда миниатюрная линза объектива оказалась направлена точно на лейтенанта, он громко и отрывисто произнес. «По имеющимся у меня сведениям, на орбите с сциллы...» находился штатовский дальний рейдер Франклин Рузвельт. Предположительно, именно он и порадовал нас прощальным фейерверком. Потом некто, расправившийся с Рузвельтом, ударил по нам. «Снято!» — усмехнулся доктор. «Теперь давайте-ка заберемся внутрь вездехода, врубим печку на полную катушку и обсудим, что делать дальше. Думаю, всем понятно, что избежав одной неприятности...» Мы со всего размаха влипли в следующую, не менее фатальную. «Если хотите согреться, Веня, пожалуйста», – зло буркнул Казаков. «Я прогуляюсь я осмотрю место происшествия. Это быстро, не беспокойтесь, не замерзну». «А в Торе ничего не сказано про наше положение?» – подделал Гельгофа Маша. «В Торе сказано про все», – заявил ученый. «Я бы охарактеризовал происходящее фразой Иакова». Как страшно сие место. Пожалуй, господин лейтенант, я еще недостаточно промерз, чтобы отказать вам в своем обществе. Идемте, поглядим, что осталось от американцев. Отправились вчетвером. Казаков, Маша Ельцова, опять не сумевшая одолеть собственное любопытство, Бишоп, которого никто не звал, и, разумеется, Веня Гельгов. К счастью, расстояние до Гурона было небольшим, всего-то метров 250. До Триглава идти было гораздо дальше. «С севера приближается облачный фронт», — внезапно подал голос Бишоп и, вытянув руку, указал на полоску абсолютной тьмы, накатывающейся со стороны полюса сциллы. «Для полноты впечатлений нам только снежной бури не хватает». «Да уж, положение-це», пессимистичным тоном отозвался Гильгоф, целеустремленно топая вслед за Казаковым и молчаливой Машей. «Бишоп!» «Вы, как существо, наделенное логикой в большей степени, нежели человек, как оцениваете перспективу?» Бишоп подумал, кашлянул и полушепотом произнес. «Жопа!» Гельгоф восторженно ухнул. «Исключительно емко и крайне необычно для искусственного организма!» «Ой, Бишоп, поверьте, я достаточно много общался с андроидами, даже разрабатывал кое-какие схемы для русской модели биороботов. Но, честное слово, ни один из них не умел ругаться. А вообще-то вы правы. «Между прочим», – произнес Андроид, – «я начинаю чувствовать себя очень неуютно. И вовсе не потому, что мороз. Мне кажется, здесь очень высокий фон ионизирующего излучения. Они как раз подошли к черному скелету, еще час назад являвшемуся великолепным, прекрасно оснащенным атмосферным штурмовиком». Казаков не без удивления разглядывал дымящиеся обломки. «Нам неслыханно повезло», — наконец изрек лейтенант. «Во-первых, хамство неизвестных джентльменов с орбиты направлялось только против летательных аппаратов. Если бы ударили по транспортеру и зданиям колонии, мы бы сейчас не разговаривали. Во-вторых, не взорвались боеголовки этих ракет», — он широким жестом указал на лежащие у края выжженной плазмой воронки, искореженные желтые снаряды. Сработала система защиты от внешнего воздействия. Иначе нас бы просто смело. «Это ядерные ракеты?» спросила Маша, чисто инстинктивно отодвигаясь в сторону. «Нет», — покачал головой казаков, «самые обычные. Если верить маркировке, заряды объемно-взрывного действия. Но нам для путешествия на тот свет хватило бы». «А это что?» — заинтересовался Гильгоф, подходя к к недлинной металлической трубе, валявшейся поодаль. Он смотрелся, наклонившись, и вдруг заорал. всем назад, быстро!» Казаков уже усвоил, что ученого из Калуги-9 лучше слушаться и не противоречить ему. Сказано бежать, значит, надо бежать. Бросили в сторону, и когда обломки Гурона остались в шагах в пятидесях за спиной, запыхавшаяся Маша спросила. «Веня, что вы отыскали?» «Мама дорогая!» — выдохнул Гильгоп. — Как не везет, а? — Мария Дмитриевна, включите-ка дозиметр. Ельцова запросила данные со своего ПМК и поперхнулась. Жидкокристаллический экран залился красным цветом, а динамик выдал яростный, предостерегающий треск. — Господи! — только и произнесла Маша. — Фон гамма-излучения в 300 раз превышает норму. «Там повсюду раскидан пултоний из реакторов», — пояснил Гильго. «Полагаю, мы схватили изрядную дозу, прогуливаясь вокруг разрушенного Гурона». «Ведем себя как полные идиоты», — сокрушенно ответил Казаков, быстро шагая к вездеходу. «Ну ладно мы, люди, нам простительно. А ты, Бишоп, почему ушами хлопал?» «Он предупредил», — ответил за андроида Гильго. «Но я не обратил внимания». Можно было сразу догадаться, что при взрыве радиоактивные материалы разбросает на несколько десятков метров вокруг. Когда придем, нужно будет съесть по таблетке из личной аптечки. Ельцова знала, что современная медицина достигла такого уровня, когда лучевая болезнь излечивается быстро и не оставляет последствий. Но рисковать все равно не хотелось. Тем паче, что дозиметр продолжал паниковать. гамма был чрезмерно высоким даже на удалении от обломков американского корабля. Разбитые взрывом стержни реакторов усеяли своими частицами очень большую территорию. Значит долго оставаться возле базы будет нельзя. Чистое самоубийство.